Двадцатое. Сцена с курантами. Если б не Шаляпин, я бы не попал на премьеру Бориса Годунова, потому что все билеты давно были выкуплены даже на приставные стулья в проходе. Но Федор иван ждал мне пропуск в свою ложу. По контракту он мог сажать туда своих знакомцев без всякого билета. Когда я пришел, там уже были двое — художник Коровин и молодая чернявая дама. Как я позднее выяснил, будущая супруга Шаляпина, итальянская валерина Иола Торнаги. Тепло поздоровавшись с обоями, я сел в углу ложи и посмотрел зал. Здесь была вся Москва. У меня даже мелькнула мысль. Брось, сейчас бомбу вниз. Портер весь центр первопрестольный был бы пустым. Впрочем, тоже устыдился этой кровожадной мысли. он заметил много знакомых. Да и дамы были прелестны. Наконец публика расселась по местам, затихла буйная галерка, из за режиссерский пульт под аплодисменты поднялся Труффи. Поклонившись сон обернулся к оркестрантам и поднял свою палочку. Не могу сказать, что музыка сразу и прочно захватила меня, когда нову уж ставили и в Петербурге, и в Москве, в Большом. Бедная галерка принимала опера на ура, критики в портере негодовали, почему музыка... В этом была не так уж и виновата. Главное, что вызывало шиканье портера самой идея преступного царя. С одной стороны, правление Бориса было мудрым, хоть тяжелым, с другой он был показан убийцей царевича Дмитрия, хотя было давно доказано, что обвинение казалось простым на этом Это не понравилось портеру, но чем понравилось галерке. Честно скажу, первые действия меня не захватило. Вообще, пока на сцену не вышел Шаляпин, Спектакль шел обычно, в меру гладко, в меру живописно. Это же больше интересовали декорации, сидевшего рядом Коровина, нежели игра и пение артистов. Но Шаляпин все переменил. Его Годунов тревожил. Я даже не слушал, что он поет, смотрел только, как он поет. Годунов Шаляпина казался умным опытным человеком, несущим на плечах тяжелую игру справления с полным осознанием своей не божественной, а человеческой миссии, царь-отец. Но не в том привычном русскому человеку царь-батюшка, отец страны и народа, нет. Любящим отцом он был только для своей семьи, для сына Федора и дочери Ксении. Шаляпин сумел так хорошо и сильно показать это, что я невольно взглянул на него по-другому». Он играет нынешнего российского императора Николая Александровича. Умные люди потихоньку мне говорили, что царь ставит свою семью частенько выше государственных интересов, что он тяготится короны, что кажется иногда он скорее мечтает о жизни частного лица, чем самодержца всероссийского. Умно, подумал я. Ни один критик не позволит себе провести параллель между Борисом и Николаем. Но эта параллель очевидна. Не зря галёнка с таким восторгом встречала оперу, в которой народ и царь противопоставлены друг другу. «Слушайте теперь шепотом, — сказал мне коровин, — сейчас начнется сцена с курантами. Я видел вчера на генеральной репетиции. Это что-то! Федя превзошел сам себя. Если он сейчас споет, как вчера, успех будет обеспечен». Шаляпин, облаченный в царские одежды, остался на сцене один. Уф, тяжело, дай дух переведу. Я чувствовал, вся кровь мне кинулась в лицо, и тяжко опускалась. Волос его стал глухим. Я не знаю, как так можно печь, чтобы чуть не шепот твой был слышен каждому в зале. Глухой твой ропот, почти бормотание. Онец Краспотом слышал Федора Ивановича в этой роли в большом, но никогда он так не пел больше. О, совесть лютая! Как тяжко ты караешь. Да ежели в тебе пятно единое, Единое случайно завелось, О, тогда беда, и рад бежать да некуда, Когда ног тяжелого перса рукой тронное кресло. Даже наклонил его, Расстоял на передних ножках, балансируя. Душа сгорит, нальется сердце ядом, И тяжко, тяжко станет, Что молотом стучит в ушах, Упреком и проклятием, И душит что-то. «Душит!» — друг Шарфин резко толкнул трон вперед. Тот с грохотом упал, заставив зал вздрогнуть. Вздрогнул и я. Перед глазами встал профессор Войноровский, запутавшийся в своем кресле и уронивший его. И голова кружится. И мальчики, да мальчики кровавые в глазах! Кадунов метнулся в сторону, потом медленно, словно преодолевая сопротивление сильного ветра, вернулся к упавшему трону. «Он!» Он там, что там, там в углу колышется, растет, близится, дрожит и стонет. Чур-чур, не я, не я твой лиходей, чур-чур, дитя. Он закрыл руками лицо и голос его доносился глухим стоном сквозь пальцы. Зал сдаил дыхание, завороженный этим рыдающим пением. А я снова видел перед собой профессора Войноровского, его закрытое руками лицо и голос «Боже, Боже мой, что я наделал?» «Не я!» Не я, нет, не я, воля народа, чур, чур, дитя, чур. Господи, ты не хочешь смерти грешника, помилуй душу преступного царя Бориса. В наступившей тишине вдруг послышала женское рыдание из партера. А потом взрыв аплодисментов, гул общего брава настоящий истерик Коровин вскочил, аплодируя, и Ола сидела, прижимая рук к рту. Наверное, я один в зале не хлопал и не кричал в восторге. Нет, не потому, что талант Шаляпина не тронул меня. Безусловно, ему удалось в точности передать ужас человека, открывшего для себя бездну ужаса. Я молчал по другому поводу. Во внутреннем кармане моего пальто, оставленного в гардеробе, лежала сегодняшняя газета, сложенная кверху заметкой о том, что сегодня утром известный московский врач профессор П. И. Войнаровский был найден в собственном доме мертвым. Полиция констатировала самоубийство. Он принял цианистый калий. Эпилог. Через два дня вечером я сидел дома, когда в дверь вдруг позвонили. «Маша, посмотри, кто там!» — крикнул я жене. Я услышал, как она открыла дверь, с кем-то поздоровалась, а потом позвала меня. «Володя, это к тебе, заходить не хотят». Я вышел в прихожую и обнаружил на пороге Удивительную троицу. Впереди стоял блоха, собственной персоной. За ним Акулина, кутаясь в старый свой платок. А за ними каланчой возвышался, вышибал Лавров. На моей памяти он вообще впервые покинул каторгу. «Здорово, — пробасил Лавров, — пришли к тебе поклониться за то, что блоху из бутырок вытащил. — Да проходите вы в комнату, — пригласил я. — Нет, — ответил Лавров, — еще наследим. — Да и мы на минутку. — Акулина молчала. Лохар шагнул вперед и поклонился. — Прими от общества, — сказал он, запустил руку в карман и вытащил оттуда сверток. — Что это? — Подарок. — Бери, бери, — рыкнул Лавров. — Ищица хорошая, чистая. Это от хитровского общества тебе, репортер. За доброту твою. — Так значит, на хитровку мне больше путь не заказан, — спросил я. — премием как дорогого гостя, — ответил Лавров. Поклонилась Сокулина. — Спасибо. Снова поклонившись, Петровская делегация ушла. А я, заперев дверь, вернулся в кресло и принялся разматывать бумагу, которая был завёрнут свёртк. Что там? полюбопытствовала Маша, подойдя. Я развернул подарок, уронил его на колени и расхохотался. Чистая вещица. На коленях у меня лежал массивный серебряный портсигар с надписью: "Эф И Шаляпину от благодарной публики". Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Октябрь 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.